Глава двенадцатая. Женька Валеронт открыл глаза, и его сразу затрясло от лютого холода. Он лежал в воде, а кто-то тащил его за ноги через кочки. Мичман задрал голову и увидел над собой круглую лунищу. Блеск ковша медведицы и лицо Павлухина. «Стой!» сказал он. «Я жив». «А мертвых и не таскали», ответил ему Павлухин. Мичман сел, разглядев перед собой обкатанные морем камни. Ершилась под ветром вода сухого моря. Вдали чернел мудьюк, уже чужой для него и далекий. И он опять упал на спину. «Что со мной?» спросил безжизненно. «Ничего», — ответил Павлухин. «Это бывает. Контузия. Я тебя, Мичман, всего ощупал. Ты, слава богу, без дырок». «Нет» ответил Валеронт. «Я умираю». «Пройдет», утешил ее Павлухин. «Я и правда умираю. У меня все болит». «Все отбито, потому и болит. Шваркнуло нас прилично. Это с аэроплана. Ты видел, какой у тебя глаз». Только сейчас Валеронт заметил, что ночной небосвод просвечивает над ним в половину. Второй глаз, правый, прицельный, затек. В крови от удара. «Спасибо Каучуку!» – продолжал Павлукин. «Если бы не Куучук, то прицел так бы и въехал тебе в глаз. Ослеп бы!» Валерон долго лежал, а болотные кочки под его телом медленно, словно губка, выжимали из себя воду, и Мичмана опять затрясло от холда. Знобило. «Как ты меня через пролив перекинул?» «Дотянул. Доску нашел». «Спасибо», – сказал Валеронт. «Ты слышишь, что я говорю?» «Слышу. Мы люди свои, к чему благодарить?» «Англичане прошли?» – спросил он снова. «Уже в Архангельске». «А как же Форватер? Павлухин ничего не ответил. Потом сказал. Евгений Максимович, как хошь, а подыхать здесь смысла нет. Вставай и повлакемся». «Куда? Ты знаешь, куда нам идти?» «Да ничего я не знаю. Вот только штаны у тебя, Мичман, ни для города, ни для дачи. Белые да грязные. В кровище твои. Ведь нас заберут сразу, как увидят. За штаны твои и заберут». «Их можно снять», – рассудил Валеронт, отстегивая клапан. «Так что ж ты, совсем без штанов пойдешь?» «Совсем худо. Иди уж так в этих. А коль деревня какая встретится?» Попросим. Так тебе и дали. Только попроси. Ну, не дадут, стына скрадем. Нам терять уже нечего. На рассвете, бредя вдоль топкого берега, выбрались к корабельному устью. Начиналась дельта Северной Двины, и были уже видны рабочие приграды Там запоняли сапилки, рушатся там в воду наката сахарным бревен. Немного обсушились после ночи, Обкусанные комарами потащились далее. Было чудесное утро. В заплесках тихо и сонно ворочалась сытая рыба. Шелестели камыши. И вдруг за островами выросли знакомые трубы и мачты. Пять труб. Все с дымом. Кочегары шуровали. Смотри, смотри, Мичман. Аскольд. Да, это был аскольд. Он прошел совсем рядом, направляясь в Архангельск, и английская речь долетела с его высокого мостика и под гафелем колыхался флаг Британии. Фасон держит!» – скрипнул зубами Павлухин. «Будто в очко наш крейсер выиграли!» Валерон словно онемел. Долгим взглядом проводил Оскольд, пока он не скрылся в зеленых излученных дельтах. «Этого, – сказал, – я им никогда не прощу. Идем. Теперь он перестал говорить о смерти, оживал. Одинокий рыбак сидел в баркасе, ловил рыбу удочкой на кузнечихе. Палухин пристал к нему, как банный лист. Слышь, дед, махнемся штанами. Белые на, твои, а? Старый рыбак с подозрением глядел на двух людей, вылезших, словно лешие из кустов. Штаны у старика были из полосатой нанки. Самые простецкие штаны, все в пятнах дегтя. «Ты что, милый человек?» – Кипятил сон. «Моим штанам носу не предвидится. Еще до войны справил. И даже сзаду не протерлись. До меня старуха из дома высвистнет, коли я белый надену. Кольцо на это, а не штаны. Куда хоть путь-то держите?» «Да ангельск Архангельск, вроде бы. А что?» Дед пересмотрелся к ним внимательно. «А этот, приятель твой, из каких народов будет?» «Национальность-то? Да большевик!» – соврал Павлухин. «Так на кой вам ляд сдался Архангельск? Вашего брата там еще с вечера повыловили. Такая блава была, что не приведи Господь. Уже все бараки забили арестантами». «Дай ты штаны нам!» – прицепился Павлухин. «Ну, если совесть жива в тебе, сымой портки!» «Ой, молодой человек!» – вздохнул старик, расстегивая ремень. Опозоришь ты меня на старости лет. Перекинули штанами. Валернад надел стариковские. Рыбак со стыдом и отвращением натянулся белый. Сказал, тьфу ты. И отгреб поскорее на середину реки, как бы чего еще не попросили. Пошли дальше. Палухин шел-шел и вдруг расхохотался. Ну и вид у тебя, Мичман. Жаль, зеркала нету. Под глазом фонарь, но такой, сам ты словно швейцар с похмелюги, а штаны на тебе в деликатную полосочку. Вдоль всей кузнечики долго высматривали лодку, чтобы переправиться в Саламбалу, где Павлухин надеялся на матросов или на Мишу Боева. помогут. Валерон же настаивал на свидании с Дреером. Но Павлухин справедливо решил, что Дреер вряд ли остался с белыми в Архангельске. Лодки для переправы, однако, не нашлось. Сами не заметили, как очутились среди крестов и над дроби чистенького литеранского кладбища. Осторожно вышли за ограду и оказались на улочках немецкой слободы. Это уже Архангельск. «Я засыпаю», – сказал Валеронт. «А я жрать хочу», – отозвался Павлухин. Итак, сами того не желая, даже боясь этого, они попали в Архангельск но Саламбала лежала за рекой и кузнечикой, и пройти через весь город было рискованно, сцапают. Валент снова затянул Павлухина за ограду кладбища. Сначала он присел, а потом и лег. Прямо на могилу коммерции советников фон Шмутске. Закрыл глаза. Поспим до вечера, предложил. А когда стемнеет, надгробная плита, чуть-чуть поросшая мягким мхом, Казалось ему такой удобной. Так хорошо я прогрелась солнышком. Век бы лежал, не вставая. И, закрыв глаза, Мичман стал задремывать, Наислачайше. Ну Но это с маком. Тянул его с могилы Павлухин. Надо что-то делать. Вставай, Мичман. Нашел время дрыхнуть. Будем искать. Ищи. Ты же партийный. У тебя должны быть связи. Есть связи. И Мишка Боев... И Карл Теснанов. Неужели так уж всех переарестовали? Пойдем, решился Павлукин. Нарвемся, Колит, так я буду палить. Живым не сдамся. А ты как хочешь. Разговорчики, потянулся Валерон, вставая с могилы. Эх ты, энтузиаст! Надо выбираться сразу на юг карней. Немецкая слобода тихая. Прохожих немного. Мир обывателей и контор. Прошел сводный патруль. Чехи, англичане, русские. Посмеялись над Вальрондом, одетым странно, и миновали без задержки. «Я, кажется, становлюсь смешон», – оскорбился Мичман. Сзади крик, хриплый пропитой. «Мой господин Вальрондов, стойте кось. Рывком вжался в забор. В руке Павлухина блеснул ноган. За ними, не спеша переставляя ноги, обутые в теплые валенки, шаркал по деревянным мосткам дворник. Обратился он к Павлухину. — Господин Вальрондов, вас просят. — А кто это его просит? — спросил Павлухин, озираясь. — Барыня просит. Сама собой просто объедение барыня. Водбольская встретила их, стоя посреди комнаты. И жесткого воротника фасона Медичи поднималась ее стройная шея. Где-то за стенкой стрекотала швейная машинка и печально пела швея. Уеду я в Норвегию, поплачу у елей, не нежели родители, нет неги от людей». Тонкая улыбка тронула губы молодой женщины. «Я видела вас обоих у окна, и потому как вы вели себя при встрече с патрулем, я поняла». Я поняла то, чего не понял союзный патруль. Что ж, княгиня поправила на плечах мантильку. Услуга, Мичман, за услугу. Итак, куда вам надобно? Валеронда скрутила от стыда перед красавицей. «Я не совсем презентабелен сегодня», – сказал он, покраснев. «И мне не совсем-то удобно перед вами». Он посмотрел на Павлухина. Господин полковник, куда нам надобно? Доходит «Да соломбал. Мрачно нас видел Павлухин, прощая и господина, и полковника. Он думал о женке так: дурит или хитрит? Всего-то, усмехнулась женщина и показала рукой на двери, чтобы они прошли в соседнюю комнату. Там Павлухин шепотком спросил Мичмена, кто такая? Белогвардейская дамочка. Сдурел. Да нет. Их покормили, и, отчаянные, они долго отсыпались в обнимку. Держа в руке керосиновую лампу, Водбольская разбудила их вечером своим певучим голосом. Пора вставать, молодые люди. И сказала потом, напротив, таможни. Вас ждет катер. Сейчас темно, идите прямо к реке. Они вышли на улицу. Давай, сразу напрягся Павлухин, мотаем в лес. В лес? Зачем? Как же? Приди к таможне, там и схватят. Бежим. Валерондов в темный лес было не заманить. Знаешь, сказал он, Лучше дойдем до таможни, и если катер на месте, че ж тогда бояться? Внизу на темной воде качался катер, забранный капотом из парусины. Возле мотора возился неизвестный. Он ненароком поднял голову, разглядел две подозрительные тени и сказал «Быстро, под капот!» И сразу завел мотор. Полетела вода за кормой. Седя в потемках, они видели только пенный разворот катера и фигуру человека, лица которого было не разглядеть. Пахло керосином и рыбой. «Куда катишь?» – зашипел Павлухин, хватаясь за ноган. Валеронт глянул. Огни соломбала, отражаясь в воде, мягко колебались уже вдали. Катер выходил на середину реки и шпарил далее. Неизвестный нажал стартер, и вода взбурлила похлеще. «Убери, дурак!» Сказал он. Поворачивай, грозился ноганом Павлухин. Сиди, сиди, ты малый горячий, да толку-то что? Валерон схватил Павлухина сзади за бушла, рванул на себя, и матрос плюхнулся на засаленную банку всю в рыбе чешуе. Тихо, комиссар. Товарищ, вы куда нас доставите? А куда вам хочется? спросил неизвестный. Да, мы надеялись на Саламбал. Вам там нечего делать, ответил катерник. Вон, видите, один уже такой плывет. прям в Саламбалу. За кормой катера забросал на волнах человеческий труп. Пароль я не знал, спокойно констатировал неизвестный. Вот и накрылся. Там ниже по реке всех идущих стреляют. А вы пароль знаете? Спросил Валеронт. Знаю. Чего ж курить у меня не просите? Ну, дайте, сказал Павлухин, убирая ноган. Может, и выпить найдется? поинтересовался Валеронт. А как же? И в руках катерника блеснула бутылка. Для вас специально запасся. Вы у меня пассажиры первого класса. Я не буду пить, сказал Павлухин. Опасливый. Да брось ты, шепнул его Мичман. Он свой в доску. Все у тебя свои. Книгиню какую-то подцепил, сейчас Кати мне знам куда Тоже мне господин пальковник. В темноте Валент нащупал бутылку. Что тут? Спросил на всякий случай. Не керосин ли? Пей, прозвучало с кормой, не ошибешься. Валерон глотнул из бутылки. Хо-о, ямайка. С берега выстрел. Бежали тени солдаты, оттуда возлос. Стоп! «He's coming. «Пароль!» — сказал Валеронт. «Быстрее отзовитесь!» «Пошли вы!» — крикнул катерник в сторону англичан и под пулями, пригнувшись, прибавил на мотор оборотов. А когда выпрямился, сказал. «Вот вам и пароль. Самый безотказный!» Павлухин протянул руку к бутылке. «Дай мне глотнуть!» Он пил майку, смотрел на силуэт человека на корме и теперь, только теперь, поверил. Было еще темно, когда катер, раздвигая носом таинственные камыши, ткнулся в берег. Ну вот, сказал неизвестный, а отсюда вдоль дороги выберитесь к нашим. А то вбились я в голову саламбал. Валерд задержал в свои руки ладонь человека, и она была жесткой, рабочей. Я не понял лишь одного, сказал Мичман. Княгиня, когда мы ей сказали. Княгиня, удивился неизвестный, но я не знаю никакой княгини. Впервые слышу. А кто ж тогда просил вас помочь нам? Николай Александрович. Прощайте, товарищ. Из-за облаков вынырнула луна, и человек, поспешно отдвинув кепку на глаза, запрыгнул обратно в катер, завел мотор. Павухин в темноте нащупал руку Валеронда. Николай Александрович. «Да это же Дреер». «Верно», – кивнул Валеронт. «Но теперь я уже совсем запутался. Спали и обедали у ее сиятельств. И майку хлопнули с каким-то неизвестным. А теперь вдруг объявился и Дреер». Босиком они бодро шагали по тихой лесной дороге. «Я понял только одно», – говорил Валеронт. «Мы с тобой молоды». Мы с тобой неотразимы, как мужчины. И нам, Павлухин, здорово повезло. Шагай, комиссар, шире, дыши чудесным озоном. Мы живы, черт побери, и после нас бульбочка на воде не останется. Очень хорошо было им так шагать. Просто замечательно. Отбивка. Еще издали светилась огнями баржа и ресторан. Теперь столовая для красных частей. Котлас. Спрашивается, что такое котлос? Да ничего особенного. Деревня, настолько разросшаяся, что из-за домов коров заменяют здесь козами, а пашни постепенно превращаются в огороды. Вчерашние мужики стали матросами, механиками, клепальщиками, и под окнами пяти стенок величаво проплывает река. Вернее, три реки. Здесь смыкаются Сухона и Вычегда. Отсюда до самого Котласа начинается Северная Двина. И здесь же она кончается. Именно отсюда, где трещат молотки судоремонтных мастерских и где бродят среди пакгаузов козы, можно попасть в Архангельск, Вологду, Вятку. Следовательно, Котлас – пуп всего севера. Его надо беречь. Таков был приказ Москвы. Предвидя худший исход – Ленин велел вывести из Котласа все самое ценное. Но чтобы история с Архангельском не повторилась, велел укрепить весь этот район. Нельзя было допустить соединение в Котласе двух вражеских армий – с севера и из Урала. Вальронт с Павлухиным прибыли в Котлас в самый неподходящий момент. Город бомбили с воздуха аэропланы. Разбрасывая бревна, как бы сама собой разобралась баня. И выскакивали оттуда голые распаренные бойцы. По английским самолетам били с земли из английских же викерсов, Вальрон сказал Павлухину. Воспринимаю на слух. 40 миллиметров. Но у кого-то, видно, заедает автомат. Сукины дети не следят за техникой. Горящую боржу оттолкнули от берега, и она пошла факелом по течению. Голые стыдливо прятались за углы избенок, садились в картофельную ботву. Самые смелые бывалые – Презрев ложный стыд, дули во что бы то сил Через весь город, прямо в реку, смывать мыло. «Веселая обстановочка», – сказал Павлухин. Для начала пошагали на баржу ресторан, Где с бою добыли себе две вобленые чайники чайник кипятку. Не съели только хвосты и головы, Но чайник выдули весь, с разговорами. Рядом сидел пожилой боец, крутятся сигарку. Перед ним лежал коровий блин, уже засохший. Боец был добрый человек, и корове дерьмо передвинул по столу к Валеронду и Павлущину. А после еды, сказал он, клея цигарку языком, ничего нет, лучше, как курнуть. Ломай, кроши в пальцах. Бумажка-то е. Навоз трещал и вспыхивал, словно порох. Это была жизнь. Трудная жизнь. И от нее никуда не уйдешь. Каюта на крейсере «Глория». Вспоминалось теперь как легкомысленный роман из чужой жизни. Самокин был уже в Котлосе, чтобы организовать оборону, и он принял Валеронда на следующий день. Велел подождать в кабинете, а сам спустился во двор. Из окна кабинета Мичман видел необычную картину. Вдоль поленницы дров стояли во дворе офицеры бывшей царской армии старые и юные, общипанные от погоны прежнего блеска. Иные в солдатских гимнастерках и обмотках, но с добротными чемоданами или смешками. Это были офицеры кадровые, боевые, военная косточка. Самокин в разговоре с ними опускал обидное слово воен и обращался просто, товарищи командиры. Вернувшись в кабинет, он искренне поделился с фолерондом Беда с ними. Много честных людей. Отлично воюют против немцев и белого фина. А как только вступят в соприкосновение со своими. Сразу теряются. Не, у многих хватает сил, чтобы вести бой со своими старыми товарищами. Но получается кривенько, говорил Самокин. Вот у нас бывший генерал Самойлов. Сидит в штабе, тихо и незаметно. Все наши операции разрабатывает. Об этом никто на фронте не знает. Хотя Самойлов лично известен товарищу Ленину. А какой-нибудь плюгавец поручик перемахнет к белым. Об этом весь фронт говорит. И от этого, конечно, большое недоверие к вам, к бывшим. Что мне делать теперь? Спросил Вальронт, подумав. Самокин ответил ему. Ну, ты, мичман, из утиной породы. И любишь воду, а кягу слабчатый. Так вот, сейчас из Кронштадта привезли 125-миллиметровки. Их надо установить и сплавить вниз по реке, как мониторы. У англичан уже работает целая флотилия. Они привезли мониторы из Англии. Необходимо и нам создавать свою флотилию. Поговори с местными инженерами. Они здесь все саботажники. Поставили вчера одну пушку на пароход, а он после первого же выстрела перевернулся кверху пузом и обратно его как не ни мучились, никак на киль не поставить. Так и плавает, как дохлая рыбина. Когда разговор подходил к концу, Валерин спросил Самокин, а разве ты ничего не хочешь узнать у меня? Нет. Вроде бы ничего. Неужели так уж ничего и не спросишь? Да нет, Мичман, все нам ясно с тобой. Ну, ладно, тогда я пойду. С первого же дня Валеронду тоже сделали саботажником. Он категорически восставал против установки орудий. Тяжелых, почти крепостных пушек. На хилых колесных пароходиках. Но губы с полком вмешался. У англичан мониторы бегали своим ходом. И хотелось в котлосе, чтобы советские самоделки тоже забегали. Конечно, убеждал Валент упрямых товарищей. Это выгодно, но лучше уж при всей нашей бедности таскать мониторы на буксире, как плавучие батареи. Но зато будет надежнее. Исполняя приказ, явно задетый за живое, он установил одно орудие на святом чудотворце. Орудийный ствол велел обвязать канатами и подал канаты на берег. «Зашвартуйте их удавкой за кнехты Приказал и велел всем убираться с палубы прочь. «Вы мне не верите?» Обозленно крикнул он в сторону губ комиссии, стоявшей на пристани. «Ну так смотрите, что сейчас будет!» Фотографировать не разрешается, делает секретное и довольно стыдное. В ярости дернул рычаг на себя. Святой чудотворец такой подлости не ожидал. Когда пушка выстрелила... Старик, будто не поверив, сначала как-то подпрыгнул из воды, а потом стал распадаться на куски. Палуба его разъехалась, словно старая подошва. А Женька Валерон подождал, когда чудотворец совсем уйдет из-под его ног. А потом Мичман выпал на берег и сказал. Теперь, моя дорогая комиссия, тащи канатами пушку, чтобы по глупости кое-каких товарищей она не пропала. Если вы хотите иметь монитор, тогда дайте мне, дайте ресторан баржу. Далее. Поклевились? Ну, далее. Отовсюду стекались на Северный флот молодые отряды. Прислал экраншот своих братишек. Вот эти-то братишки немало испортили крови вальронду. Один вид их вызывал раздражение. Клёша в полметра. Со свинцом грузила на складки, чтобы мотала пошире. Вдоль штанов ряд перламутровых пуговиц. Ленты длиной в метр. И чубы завиты. Для этого у матросов были щипцы, как у женщин. Первым делом они собрали митинг и поклялись пролить, дело революции всю свою кровь. До последней капли. Некоторые даже плакали при этом. Валент похлопал на митинге в ладоши, а потом сказал, «А теперь, товарищи, за работу!» На работу они не пошли. Их дело кровь проливать, а не работать. Столовку на барже уже закрыли, и баржа железная, прочная, стояла под берегом. Надо было укрепить ее лесом и поставить орудие. Но матросы относились к этой барже со звериной ненавистью и крыли ее почем зря. Привычную к уюту кораблей – Они панически боялись всего, что связано с берегом и неизбежной грязью. Потом придумали шуточку. Ловили у себя вожь и старались перекинуть ее на мичмена. «Беленький», — говорили, — «на тебе серенькую». Особенно был неприятен один конопатенький. Так и лез, так и наскакивал на бывшего офицера. Валерон даже зубами скрипел. «Мне бы только в волю», — говорил он, — «так я...» Такую шантропу, как вы, топил бы в аптечной пробирке. Разве вы моряки? Контра! Визжал Конопатенький. Взмах руки и зубы клацнули. Матрос с копыт долой поднялся, обвел всех мутными глазами. Братцы! Рвал на себя тельняшку. Это как понимать? Это где видано? Ревматов бьют! Спасла от пуль железная дверь баржи, которую Валеронт успел за собой захлопнуть. После чего Мичман попросил для себя комиссара, именно Павлухина. Один я не могу, сказал он Самокин. Павлухин пришел на баржу и сразу сунул ноган в нос конопатому. Ты шире всех разинулся. Вот первый и слопаешь. Валерон потом сказал ему. Слушай, Павлухин, так и я умею ногам сунуть. Иногда это надо, ответил Павлухин. Они же такие грамотные, только форс на себя наводят. Пошли они все подальше. Нам не таких надо. И случилось вот что. Морских специалистов, которые готовы были кровь пролить, отправили на передовую. А взамен на баржу прислали питерских рабочих. Эти работы не боялись. Кровью своей не хвастали, люди были Золото. Валеронт, раздевшись до пояса, тоже работал с топором, как плотник. Парень он был здоровый, и этот труд в тягости ему не был. «Откуда, Мичман, ты это дело знаешь?» – удивился Павлухин. «У меня была умная мама», – ответил Валеронт, смахнув под солба. «Когда мне исполнилось три годика, она привезла мне из Таршка детский топорик. Кучер обеспечил меня чурбачками. И вот я с детства тюкал и тюкал. Даже не знал, что детям положено иметь игрушки. У меня Павлохин игрушек не было никогда. Поверх баржи сделали бревенчатый настил. Укрепили его однище подпорами пиллерсами, Сверху еще раз покрыли железом. Готово. Можно ставить орудие. Поставили. И снова собралась на берегу миссия. — Нет, — сказал Валерунд, — теперь идите на палубу. Дали пробные выстрелы. Боржа, как вылетает. — И кто же у вас за артиллеристов? — Вот товарищи, плотники, путиловские мастера. Здесь река, а не море. Наводка больше прямая, это и мальчик разыграет. Вечером опять налетели вражеские аэропланы. А боржа уже приняла внутрь боезапас, и настроение у Вальронда было от этого паршивое. Как бы не загреметь. На берегу все разбежались по огородам, а на причале осталась телега, и лошаденка Панура фыркала в торбу. Четыре колеса телеги, залепленные грязью, навели Мичмана на Архимедово размышление. «Павлухин!» – позвал он комиссара, посматривает то на колеса, то в небо. «Знаешь, Павлухин!» Эти обода могут пригодиться. Что если кобылу оставить в распоряжении частного капитала, а колеса нам реквизировать в пользу соцреволюции? Голь на выдумке хитра. Калибр 37 мм укрепили на колесах, которые крутились теперь на тумбах, словно зенитки. Валент очень огорчился, узнав, что это не он первый придумал. Ниже по двине корабли флотилии уже давно стреляли по самолетам с тележных колес. Пора было отправляться вниз по реке. И перед отплытием Мичман известил Самокина, Доложил, что сделано. «А табаку нет?» Спросил, почесавшись. «Чего чешешься?» Спросил Самокин. «Да, кажется, уже того. Завелись». Самокин подарил ему пачку кременчугской махорки «Феникс». Тут, эти Мичман, разговор был серьезный. Все офицеры флота ушли к англичанам. Ты остался с нами, и потому тебе решили простить, что ты кубаря под нос матросу сунул. Баланд с наслаждением курил трещавшую цыгарку. А ты бы самокин разве не сунул? Издеваются ведь надо мной, что я, если был офицер так из другого места сделал. Чешусь вот у меня своих не было, чужие, братишкины. Как поймают, так на меня перекинут. Ну как тут не сунуть? Самокин даже не улыбнулся. «Помнишь, — спросил, — тех офицеров, которые прибыли сюда в прошлый раз? Вот многие уже, как правило, их в спину, свои же, в спину. Эх, — выдохнул Самокин, — ну что тут делать?» Пришло всех убрать с позиции на штабную работу. «В спину?» Спросил Валеронт, сразу осунувшись. «Да, некрасиво. Пришли они, построились вот тут на дворе. А я честно им объяснил, что удаление их с фронта не есть акт недоверия к ним советской власти. Напротив, мы сберегаем им жизнь от самосуда со стороны своих же бойцов, которые не доверяют им» как бывшим офицером царской армии. Вальрон задрал ногу, ткнул окурок в подошву. И когда все это кончится, Самокин? Это уже кончается. Сейчас много царских офицеров служат в советской армии и вырастают в народных полководцев. Самокин, сказал Вальрон, неужели тебе так и не хочется меня ни о чем спросить? Ну о чем? О чем мне тебя спрашивать? Ну вот, сам знаешь. И со Скольда тогда бежал. И при англичанах на Мурмане волынился. Почему молчишь? Ты что, больше других обо мне знаешь? Самокин ответил. Что ты меня третий раз за язык тянешь? Бежал со Скольда. И правильно сделал, что бежал. Сдержать матросов нельзя было. И крейсер пришел на Мурман, почитая, с одним Витлинским. Это был опытный демагог. А ты ведь, Мичман честный человек и не стал бы языком вихляться. Потому-то тебе сейчас и доверяем. И больше вопросов к тебе у нас нету. Дай еще пачку махорки, сказал Валеронт на прощание. Так я ж тебе дал. Это мне дал. А теперь Павлухину дай. Не знал тогда Валеронт, что эта пачка махорки была последней, которую они скурили на пару. Вскоре партия отозвала Павлухина на другой фронт, и больше они никогда не увиделись. Шлепая плицами по воде, утлый пароходик с гордым именем «Не тронь меня!» подхватил плав батареи и потащил ее через плес. «Стой!» – заорал Валерон, хватаясь за голову. «Как это мы забыли? Названия-то нет!» «Не могу воевать без названия!» Название тут же придумали и вывели его вдоль борта. «Красная беднота», так окрестили плавбатарею. Отбивка. Английский монитор в 654 тонны, крытый листовой броней под названием «Сисиль Ротс», на 12 узлах резво шел против течения. Здоровенная пушка, калибром в 190 мм, торчала с бака монитора, борта которого и без того были хорошо ощетненными помповыми и пулеметами. Лейтенант Басалага совершал на этом мониторе нечто вроде дипломатической прогулки. Дипломатической, потому что пребывание в Архангельске было сейчас нежелательным. Сам президент Северной области, Старый Чайковский, был бы ничего, но окружение его составляли люди агрессивного толка. Басалага уже встречал их однажды еще в Петрограде, когда ездил на связь по поручению покойного Ветлинского. И этот старик в пенсне с нервными худыми руками и этот угрюмый убийца в Кожанке. Все они теперь оказались в окружении Чайковского. Конечно, всем противостоит сейчас Кавтаранг Чаплин со своей организацией офицерского подполья. Но Чаплину будет трудно, думал Басалага. Мало того, эсеры так взъярились на советскую власть, что начали преследование лиц, так или иначе связавших свою судьбу с Советами. Эсеры совершенно затюкали Юрьева, Как-то сумел выйти сухим из воды Брамсон, теперь копали яму под Басалага и генерала Зведенцева. Им, видите ли, не нравится былое сотрудничество главномура с Савдепом. Чудовищно и парадоксально. А в Архангельске был на подозрении Викорст, который имел несчастье называть себя Красным Адмиралом. Своя своих не познашь. Потому-то Басалага и укатил. Подальше от греха. Англичане по-прежнему относились к нему превосходно, но и здесь, на мониторе, он чувствовал себя в уютной безопасности. Броня в три дюйма, наверху жерло орудий, на столе графин с королевским портвейном на чистой скатерти, будто врисован в полотно чудесного старинного натюрморта. «Клайк», — сказал лейтенант командеру, — «если тебе нужны мехаты, пройди монитором на пенегу, там много звероловов». А пушнина в деревнях всегда стоит дешевле виски. «Ты плохо осведомлен», – отвечал командир Клайк. «Одна наша канонерка Кокхафер сунулась туда недавно. Так там на пенеге сидели немецкие снайперы. крови было пролито из-за этих мехов больше, чем виски перед экспедицией». Басалага смолчал. «Это не снайперы. И тем более не немцы. Это охотники. Бьющие белку в глаз. Они плачут от горя, если одна дробина пролетит мимо. Им потом стыдно показаться в своей деревне. Таких обсмеивают девицы в зазорных частушках. «Десять дней, обещанных пулем, — сказал Клайк, — давно миновали. А до Вологды так же далеко, как отсюда до Теперери. Не придется ли нам зимовать при свете русской лучины?» «Я знаю точно, — Знаменитый полярник Шеклтон уже прибыл на Мурман и сейчас при штабе Мейнарда разрабатывает зимние операции на санях. «Черт побери!» – воскликнул Лайк. «Мы давали королю клятву на выпуске из колледжа, что будем нести свой флаг над палубами кораблей. Король не благословлял нас для службы на санях». Графин рухнул. Красная струя портвина брызнула на скатерть. Босалага по инерции хода врезался грудью в ребро стола. «Кажется, мы сели», — сказал Клайк, поднимаясь с дивана. «На мостике?» — позвал он через трубу. «Бросьте лот». «Бросили лот. Доложили». «Тридцать два фута, сэр». А «Какая осадка у твоего родца, Клайк?» «Сидим на пять с половиной». Чепуха какая-то. Вышли на палубу. За зубцами далекого леса садилось багровое солнце. Рябь на реке была с барашками. Стоя возле борта, всматривались в темную глубь реки. Постепенно выступили со дна очертания затонувшего парохода. Парохода, в который монитор врезался на 12 узлах хода. Хорошие их ждали перспективы. Проклятие! Бормотал Клайк, перегибаясь через поручни. «Это большевики, захламили весь форватор. ты видишь?» «Вижу», — ответил босолага. «Мы затерлись как раз между трубами. А пароход наверняка старый, и трубы на нем чугунные. Теперь твой рот попал в клещ. Попробуй вырваться». спит назад», — прогорланил Клайк. И монитор, строгаясь корпусом, стал бешено рваться из зажима пароходных труб. Винты взбаламутили грунт, а с сейчас всплывали наверх двери корабля, швабры, скамейки для пассажиров. И, наконец, пулей вылетел из каюты бутаперчевой Вовочка. Детская игрушка. В штанишках, в тюбетейке на голове. Выпучив глаза, Вовочка запрыгал на ряби, как поплавок, с интересом разглядывая прошитую заклепками броню монитора. Клайк, посоветовал Салага. лучше машину на стоп, а завести концы на берег, чтобы тянуться винтами и брашпелем. Проклятая река, сплюнул Клайк, целясь в пучеглазую вовочку. Ни фарватера, ни карт, ни маяков, только хитрые русские лоцмана, которые не встал заштурвал, пока я не накачаю их виски. О, вдруг вытянул руку командир. Он сверху идет посудина. Сейчас мы ее запряжем на выручку. Басалагов скинул бинокль, пыхтел по реке пароходишка-самотоп. И на скуле его блеснуло название «Не тронь меня». Лейтенант не разглядел одной подробности. За «Не тронь меня» тянулся по воде буксирный трос, который волок за собой красную бедноту. Заворотив за мыс, пароходишка остановился густо дымя, и для британского монитора плав батареи оставалось невидимым. Напрасно англичане ждали, когда же самотоп приблизится, чтобы передать ему конец для буксировки. «Что-то они горячки не порят, ваши русские!» Басалага вступился за соотечественников. «Вы же не даете им угля? Они топят дровами. Видать, попалось сырое полено. Давай подождем, пока оно разгорится». Но беднота уже освоилась с обстановочкой и шарахнула через мыс пристрелочно. Да так удачно, что при всей нечаянности попадания поручны вдоль борта монитора снесло, словно сбрило. Это было так неожиданно, что на палубе остолбенили. Клайк рыжими глазами обвел горизонт на все 32 румба, пытаясь выяснить, откуда же, черт возьми, их накрыли он не нашел ничего умнее, как показать на деревню. Большевики там и орудия монитора развернулись на деревню, ни в чем не повинную. Семь с половиной дюймов обрушились на камницу. Зарево пожаров заметались люди. Было видно, как скачет по косогору лихая тройка с мужиком в красной, как пламя, рубахи. Среди взрывов бегали коровы. Но вот брызнули стекла рубки, и рулевой монитора выпал наружу длинным телом. Кровавыми сосульками провисли его волосы. Третий снаряд рухнул под самое днище и наконец-то взорвался между трубами парохода, освободив монитор. Клайк велел кидать лот и полные обороты. Деревня медленно отходила назад, догорая. Но вот стало видно, как натянулся буксир: Занетронь меня. И тогда. Из-за зеленого мыса, поросшего тихими елочками, вдруг выползло страшное чудовище. Конечно, никому и в голову не приходилось, что это баржа ресторан «Вот кто стрелял!» – крикнул Басалага. «Куда же вы?» Но Клайк на дальнейшую игру не согласился. «Пора обедать. Клавалю». И монитор поспешно сорвался вниз по течению. К тому же я вспомнил, что мое завещание еще не заверено нотариус. Забежав под козырек мостика, басалага счетно уговаривал. «Одно накрытие, только одно накрытие. Одно удачное, и с ним будет покончено». Клайк ответил ему с бесподобной честностью. «Одно дело – утонуть в море. Но только не в этой канаве, по которой плавает всякий мусор. Загадайте сразу, что мы будем пить сегодня у Лавали В Архангельске у Лаваля Чаплин сказал. Не нравится мне этот эсеровский социализм. Как бы поскорее свернуть ему шею? Нужна диктатура. А вашему Мурманску, милый лейтенант, здорово не повезло. Вы не знаете подробностей? Что случилось? Побледнел басалаган осторожный. Ваше краевое управление никого здесь не устраивает. Отныне мурманский Совдеп — лишь исполнительный орган здешних эсеров. Но вопрос о совдепах вообще остается открытым, вплоть до решения британской контрразведки. Все зависит от нее. Кажется, их вот-вот прикроют. И тогда на Мурман пришлют генерал-губернатора Ермолаева. Симпатичнейшая личность. Неужели даже Звегинцеву англичане не доверяют? Но он ведь испачкал себя служением при большевиках. Кто такая... Вдруг вытянулся Басалага, заметив входящую в зал женщину, молодую, удивительно красивую. Пойдем. Сразу поднялся Чаплин. Я тебя представлю. Это княгиня Водбольская. Хотела бежать из России от большевиков, но теперь, кажется, остается. Басалага был очарован. И влюблен. С первого взгляда. Отбивка. Легкий свист по лесу. Идут американцы. Ребята хоть куда. Здоровые, рукава закатаны, каски переброшены за спину. Ноги у них длинные, идут они хорошо, но идут. Черт возьми, мне это нравится, говорят. Еще бы не понравится. Старинный тракт от Онеги, что выходит теперь прямо к железной дороге, открывает за каждым поворотом свои красоты. Лес, лес, лес. Почти как за океаном, переговариваются солдаты. Ты посмотри, Джо это похоже на Оренока. И даже белки скачут, как у нас. И сосны, сосны, сосны. красные багряные от цвета на стволах вековых сосен. Крепкий смоляной дух, от которого ноги шагают еще бодрее. Легкий свист по лесу. Идут 500 парней, молодых, здоровых. Не слышно топчут мхи крепкие бутсы. Хлещут по лицу ветви. Колючий, и хвоя так пахнет, так хорошо пахнет, так хочется жить. 500 американцев вошли в леса, где-то за небой. Больше их никто и никогда не видел. 500 молодых американских парней исчезли так, словно их никогда не рожали матери. Ни следа на маховых подушках, мхи пружинисто распрямились. Ни единой зарубки на дереве. Ни клочка бумаги, даже пустой банки из-под консервов не осталось. Их было 500 Ровно 500 говорю я вам, половина тысячи. Их ждали. На Плесецкой. Где ревут обгорелые паровозы, где стреляют отходящие из красных бойцов. Их ждали. Даже в Онеге, думая, что они заблудились и выберутся из леса хотя бы обратно. Нет. И когда проехали по тракту разведчики-мотоциклисты, тоже никого не нашли. Тракт был абсолютно пуст. «Где же они, эти 500?» – спрашивали штабе. «Болото, сэр». «Болото, может быть, но нет такого болота, из которого не выбрался бы хоть один из 500». Был чудный осенний день, когда они вышли из Онеги по древнему тракту, И лес стоил для них столько заманчивой прелести. Легкий свист по лесу. Вот и все, что слышали белки. Они были очень молоды, эти 500. И ни один, ни один никогда не вернулся за океан. Так начиналась эта война. На молодом Северном фронте не было еще создано Красной армии. Но зато были люди с Усанинского толка. И мы вполне согласны. Да, болото. Но ведь надо знать, где такое болото, которое засосет в черусную пать сразу 500. Я не знаю, что писалось тогда в газетах за океаном по поводу этой трагедии в русских лесах. Но даже нам, русским, до сих пор неизвестно, где таится это болото, и каково имя того человека, который стал новым советским Сусанином. Легкий свист по лесу. Это идут американцы. Еще 500. Давай, давай, шагай веселее, ребята. Вы пришли позже всех. Вы первыми и уйдете отсюда.